Глава 11 Глаза бумажного мага яростно сверкали в полумраке. Они пронизывали Сиуни насквозь, будто два бритвенно-острых осколка стекла. Рука Эмери все еще больно сдавливала ей шею. Черные пряди волос разметались по лбу Тейна, как тени. Цепь щит не защищала хозяйку. По какой-то причине бумажные звенья... не распознали давление. Внезапно Сиуни очутилась в дальнем углу кабинета. Наконец-то она могла дышать. Чтобы устоять на ногах, ей пришлось ухватиться за край стола. Сиуни уставилась на Тейна, оставшегося на прежнем месте. Бумажный маг прижимал к стене не Сиуни, а юную Лиру. Густые локоны Лиры Рассыпались по плечам, в чертах ее лица угадывалась знакомая Сиуни суровость. «Как ты посмела!» — гневно одновременно ядовито выкрикнул Эмери. Слова, как молот, ударились Сиуни по ушам и сотрясли ее существо до самых костей. Даже в самом страшном сне Сиуни не могла себе вообразить, что Тейн способен на такое. Его гнев не поддавался описанию. «Ты хоть понимаешь, что это значит?» — продолжал Эмери. «Отойди от меня!» — огрызнулась Лира. Эмери отодвинулся на пару дюймов. Сюни подхватила Фенхель и осторожно приблизилась к Тейну. «За три дня!» — ни единой весточки, — прошупел Эмери. Его руки мелькнули в воздухе, подобно атакующим кобрам. Он так напряг плечи, что его шея укоротилась. «Тебя подозревают в преступлении, связанном с исчезновением человека!» Эмири опустил руки, потом взъерошил свои волосы и на мгновение отвернулся от Лиры. Его возмущенные глаза вперились в Сиуне, но Мак не видел её. В отличие от Эйна, в англиканской церкви этот Эйн являлся одним из главных персонажей видения и не замечал присутствия Сиони. Эйн помолчал. «Лира, как ты могла ничего об этом не слышать? Где ты была?» — обратился он к Лире, нарушив паузу. «Какая разница?» — резко ответила она ледяным тоном. «Эмери, я ведь не твоя собака!» — надменно добавила Лира — и вскинула подбородок. «Ты думаешь, меня не касается? Если моя жена отлучается из дома на несколько дней без предупреждения?» — изумленно спросил Эмери. Последовал грохот, от которого Сиуни подскочила, как ошпарена, и краем глаза заметила, что кулак Эмери врезался в стену с такой силой, что от удара облупилась штукатурка. «Эмери!» — прошептала Сиуни. Он согнул руку, поморщился и посмотрел на Лиру. «Тут замешан град Коболь, да? — спросил он со смесью гнева и боли в голосе. Эмоции перекатывались в нем, как раскаты грома, а в глазах вспыхивали молнии. Он потирал ушибленные костяшки пальцев, словно это было его собственное сердце. «Не впутывай его сюда!» — рявкнула Лира. Эмери схватил Лиру за плечи и начал трясти. «Лира, ты впуталась в потрошение. Будь я проклят, если я ошибся. Чем ты можешь оправдать свой поступок? Неужели ты отказалась от всего хорошего, что есть на свете?» Комната покачнулась, и ладонь Лиры опустилась на лицо Эмери. Сеуни ударилась о дверь кабинета. Она отступала и не понимала, куда шла, но она не могла отвести взгляда от Эмери и Лиры. Их четкие силуэты вырисовывались в серебристом лунном свете, проникавшем в кабинет через окно. Сеуни не на шутку перепугалась. Она столкнулась с совершенно другим Эмери Тейном. Как он отличался от знакомого Сиони, рассеянного бумажного мага, который взял ее в подмастерье? Этот Тейн был слишком резким и суровым, он походил на хищного зверя, она боялась его! Нащупав плотными пальцами дверную ручку, Сиони повернула ее и вывалилась наружу. Она лежала на влажной траве, над ней раскинулось мрачное пасмурное небо, испечренное рваными тучами. На лицо Сиуни упали мелкие дождевые капли, она поспешно перевернулась, укрывая Фенхеля от сырости. От холода Сиуни стал бить озноб, она никак не могла согреться. Сунув Фенхеля под блузку, Сиуни поднялась на колени, откинула с лица мокрые волосы и начала изучать обстановку. Она находилась на равнении, окаймленной пологими холмами. Вокруг не росло ни единого деревца или кустика, вдалеке виднелось красное кирпичное здание вроде школы или, может быть, церкви, только без колокольни. К нему не вела ни одна тропинка, но, посмотрев направо, Сеуни разглядела мощеную дорогу, а слева выстроились в ряд сланцево-серые домики со остроконечными крышами без труб и окон. Они показались сегодня чересчур маленькими и неуютными. Да и вряд ли в них кто-то жил. Они походили на усыпальницы, дома мертвых. Собравшись силами, она встала. Вязаная сумка оттягивала плечо, и не перевесила ее на другой бок. Наклонившись, она различила на земле ровные пунктирные линии из прямоугольников, причем в середине каждого из них лежала цементная табличка с высеченными именами и датами — На некоторых покоились свежие или засохшие букеты цветов. На одной стоял игрушечный тряпичный ягненок размером с ладонь. Сеуни нередко бывало на кладбищах. Эти места наводили на нее тоску и уныние. Похоже, небо разделяло мнение и монотонно лило слезы на безрадостную равнину. В предыдущий раз Сеуни посетила кладбище почти пять лет назад. Она оглянулась на дверь кабинета, заранее зная, что та уже исчезла. Синя отчаянно замотала головой и зажмурилась. «Не надо!» Содрогнувшись, прошептала она и обняла себя обеими руками, чтобы унять дрожь. «Эмири, я не хочу знать, что связано с этим местом, пожалуйста!» Но видение даже не шелохнулось. Ее поджидало кладбище. Тихая, как снегопад, в сопровождении хмурой, надоедливой мороси. Закусив нижнюю губу, Сёня выбралась на мощеную дорогу и поднялась на невысокий холм. Мышцы ее ног заныли от усталости, которой сейчас час. Сколько времени она находится в плену сердца Эмери, сколько ей еще осталось». У Сёни не было карманных часов, а кладбищенский пейзаж явно не мог дать ответа на мучивший её вопрос. Наверное, в реальном мире давно наступила ночь. Да уж, бег на перегонки с лирой и преодоление клапанов между камерами сердца вымотают кого угодно. Сёни выудила из сумки ломтик сыра и начала его медленно жевать. Напряжённый желудок вряд ли был способен принять что-нибудь ещё. В глубине ее сознания, словно диск застрявшего фонографа, раз за разом прокручивался голос Эмери. Бумажный маг негодовал и чувствовал весь ужас совершенного над ним предательства, если окажется, что в этой камере содержится то, о чем думала Сеуни, и хотелось поскорее выбраться отсюда». Мощенная дорога поднялась на холм, спустилась с него и вывела Сиони к небольшой группе людей в черном. Двум мужчинам в костюмах, священнику в полном облачении, четырем женщинам в длинных платьях. Три дамы были в широкополых шляпах с вуалями, закрывавшими их лица. Сиони нехотя поковыляла к траурной процессии. Рослый мужчина повернулся к ближайшей женщине и что-то прошептал ей на ухо. Сеони сразу же узнала его, хотя сейчас он выглядел по-другому. Возможно, его изменила скорбь, изрезавшая его лицо морщинами, но он казался увядшим, изможденным. «Пасечник, отец Эмери». Сеони захлестнула волна паники. Каким-то чудом, отыскав себе резерв энергии, Сио не преодолела остаток пути до могилы бегом. Нет, не может быть, это не могила Эмери. Сердце не способно предсказать свое будущее, тем более дату своей смерти. Или способно? Она застыла в нескольких шагах от могилы. А что, если это не будущее, — подумала она, — вдруг она опоздала, может, Эмери уже... Сева не протиснулась между женщинами, не заметившими ее присутствию, ставилась на две новые таблички, лежащие на холмике свеженасыпанной земли. Между могилами стоял мальчик не старше трех лет. Малыш прижимал к животу маленькую шляпу-котелок. Его черные волосы промокли от дождя и приклеились к колбу, облепили виски и уши. Он глядел вперед почти без выражения, лишь ротик болезненно кривился». Сюня опустилась перед ним на колени и попыталась убрать мокрые волосы, упавшие ему на глаза, но, конечно же, локоны проходили через ее руки насквозь. Потом она прочитала надписи на табличках. Генри Тейн, 1839-1874 и Мелоди Владейра Тейн, 1841-1874. Под обоими именами были высечены голуби с полусложенными в полете крыльями и два пересекающихся обручальных кольца. Сеуни проглотила ком в горле. — Это твои родители, — прошептала она, взглянув сначала на малыша, а затем на пасечника. Судя по фамильному сходству, пусть и не очень заметному, он, вероятно, был дядей мальчика. Гнев, неверность, смерть. тяжелые времена. Вот что хранилось в дальних закоулках памяти Тейна. Сиуни уже видела счастье и надежду, заключенную в сердце Эмери Тейна, и теперь пришла пора окунуться в наихудшие моменты его жизни. Что ж, в горьком видении на кладбище тоже таился определенный смысл. Она узрела его боль и слабость, увидела тени, скрытые в глубине его ярких глаз. Сеуни не поднималась с колен, и ее юбка, пропитанная дождевой водой, промокла и отяжелела. Взгляд больших глаз малыша с покрасневшими от слез веками был устремлен сквозь Сеуни, куда-то в пустоту между могильными камнями. Крупные капли срывались с его ресниц и скатывались по пухлым щекам. — Прошу, позволь мне, — произнесла Сеуни, — «Эмори, я знаю, что вы где-то здесь. Позвольте мне помочь ему». Севни снова попробовала убрать пряди с лба мальчика, и на сей раз ее пальцы наткнулись на стеклянную твердь. Пусть ни кожи, ни волосы, но все же хоть какое-то прикосновение. Она обняла Эмори за плечи и прижала к себе. «Обещаю тебе, все будет хорошо», — негромко проговорила она, — «Я видела твое будущее, ты многого достигнешь. Твои родители гордились бы тобой. Жизнь наладится. Ты еще будешь счастлив». И мысленно добавила, «Я позабочусь об этом». Она поцеловала Эмири в лоб и взяла котелок из его ручонок, чтобы надеть ему на голову. Малыш уже вымок до нитки, но шляпа, по крайней мере, ему не повредит». Сио выпрямилась и тщетно попыталась отыскать кусок сухой ткани, чтобы вытереть лицо. Нужно поторапливаться. Если она задержится, то Фенхель точно вымокнет. А Сио не очень сомневалась, что сможет чего-то достичь без своего бумажного пёсика «Только не в этом темном месте». Благоговейно переступив через могилы и проскользнув мимо священника, который совершал погребальный обряд, сиони направилась прочь. Она замерзла и принялась на ходу растирать плечи и шею, чтобы избавиться от знобящей сырости. Но не тут-то было. Кладбище здесь не имело границ, простиралось во все стороны за горизонт. Даже небо было испещрено могилами, однако сиони продолжала плестись вперед. Увидев каменный заборчик высотой по колено, она перешагнула его в том месте, где он уже начал осыпаться. Трава стала короче и жестче, и вскоре туфли Сионе застучали по черно-белой плитке. Серые кучевые облака сменил сводчатый потолок высотой в добрых три этажа. Волосы и одежда Сионе мгновенно высохли, а воздух прогрелся до комнатной температуры. Чтобы уложить в сознание огромный атриум, нет, коридор, все не потребовалось пары секунд. Справа и слева от нее высились колонны медного цвета, а между ними располагались персиковые альковы, в которых были выставлены для обозрения разнообразные сокровища. Расписные вазы, старые пожелтевшие документы, оправленные в рамки и прикрытые толстыми стеклами, портреты правящей королевы или бюсты прежних держателей престола — У одного бюста, как ни странно, был изрядно поврежден нос. Свет проникал внутрь сквозь ряды квадратных окон, вырезанных в потолке. Странно, но галерея показалась ей смутно знакомой, хотя сию не просто терялась в догадках. В чем дело? Она же здесь совершенно точно никогда в жизни не бывала. А может, она действительно когда-то видела это помещение, но в другом ракурсе. Сёни извлекла Фенхеля из-под блузки. Если дождь на кладбище добрался до него, то перемена обстановки должна высушить собачку. Как только она развернула пёсика, тот немедленно ожил и принялся скрести бумажной лапой за ухом. Сёни рассмеялась и потрепала его по спине. «Не убегай, далеко, малыш!» Она двинулась вперед. Ее шаги эхом отдавались в галерее а Фенхель двигался почти неслышно. Отбежав в сторону, он обнюхал керамическую катку, в которой рос папоротник. Слух Сиуни уловил чей-то шепот. Она замерла и прислушалась. Звуки доносились из-за ближайшего угла. Помня о недавней встрече с обитателями сердца Эмери, Сиуни решила соблюдать осторожность. Она узнала оба голоса. Первый принадлежал Эмери, второй... Тут ей пришлось максимально напрячь слух, магу Хьюзу. Сеуни высунулась из-за угла и обнаружила, что оба стоят, прислонившись к стене возле двустворчатой двери, которая вела в соседнее помещение. Вот дверь-то и помогла Сеуни понять, что к чему. Она находилась в парламенте. Ей довелось побывать здесь в детстве, когда ее отец еще работал шофером. «Сомневаюсь, что из этого что-то получится», — произнес Эмери, скрестил руки на груди, мрачно уставился на противоположную стену. На нем было серо-зеленое пальто вроде индигового балахона, правда, пуговиц на этом наряде оказалось побольше». «Я уделял ему мало внимания», — пояснил бумажный маг. «Он однажды упомянул о чем-то подобном. Я забеспокоился о его будущем и отложил его аттестацию. Эдвард — блестящий юноша, он заслуживает лучшего, и вряд ли я буду заставлять его тянуть время». «Да, время теперь не потянешь», — согласился мак Хьюз, задумчиво потирая седую бородку, — но они-то будут уклоняться от перехода. Сущность методики исказится. Придется заново перерабатывать пособия и доделывать учебные планы, так что вам обоим необходимо убедительное обоснование». «Альфред, мой брак разлетается в дребезги», — признался Эмери и вздохнул. В его голосе послышалась такая тоска, что Сиуни буквально припечатала к стене. Мак-Хьюс ободряюще положил руку Эмери на плечо. «Сочувствую. Я сам женат уже третий раз. Коллега, уверяю вас. Наберитесь терпения и... Я подозреваю, что она потрошительница», — перебил собеседника Эмери. Он произнес эти слова чуть слышно, но они прогремели в пустом коридоре, как звон оркестровых тарелок. мак что-то промямлил пересохшим ртом и выдавил... «Вы шутите?» «Хотелось бы мне посмеяться вместе с вами», — ответил Тейн. «Но я видел неоспоримые доказательства. Кроме того, я ее не видел целых четыре месяца», — добавил он, поколебавшись. Оба замолчали на секунду, показавшуюся Сионе невыносимо долгой. Когда Сионе уже решила уйти, Макхью сказал... «Полагаю, Эмери, что данная информация сослужит нам пользу. У меня есть знакомые, не из полиции, разумеется, которые без устали трудятся над тем, как изгнать черную магию из владения ее величества. Если пожелаете, я мог бы представить вас». Губы мага Хьюза продолжали шевелиться, но Сиони не услышала ни звука. Она возбужденно смотрела то на мага Хьюза, то на Тейна, надеясь почерпнуть из их разговора хоть какие-то сведения, но, увы, оба превратились в марионеток, а Сиони практически не умела читать по губам. Она чуть слышно застонала и подавила желание гневно топнуть ногой. Фенхель зафыркал, принюхиваясь. А Сионе, глаза которые резала, будто в них песку насыпали, часто заморгала. Сделав несколько шагов назад и вступив под гранитную арку, она обнаружила, что находится не в парламенте, а на пересечении многолюдных коридоров и обшарпанных лестниц. Над головой раздавался резкий звон колокола. Сионе очутилась в конце главного коридора Академии Грэнджера, средней школы, которую закончила. Ученики вели себя, как обычно. Молодняк прогуливался взад и вперед или поедал принесенные с собой завтраки. Особо игривая парочка целовалась возле витрины с теннисными кубками. Последних было заметно меньше, нежели в то время, которое Сио не помнила лично. В конце концов мужчина в вязаном жилете легонько стукнул парня указкой по спине и велел подросткам убираться во свояси. Три девушки с высокими прическами и ярко накрашенными губами шептались позади Сиони, прикрывая рты ладонями. Самая низенькая из них так зашлась хохотом, что аж хрюкнула, и ее подружки тоже захихикали. Их сменила сухопарая дама в очках на кончике носа. Преподавательница спускалась по лестнице с увесистой папкой в руках. Дама не замечала никого вокруг, в том числе и Сиони. Сеня решила хорошенько изучить обстановку, хотя она сразу узнала Академию Гренджера, Школа малость отличалась от той, которую помнила она. Пол покрывал не жесткий красно-коричневый ковер, по которому она четыре года прохаживалась на переменах, а нечто вроде линолеумной плитки. Лестничные перила были не дубовые, а сосновые, с полуоблежшей краской. В остальном здание ничуть не изменилось». Эмери учился в Академии Грэнджера. Вероятно, именно так заведение выглядело в его прошлом. сегодня вдруг подумала об Энис Хеттер, но поспешно выкинула эти мысли из головы. Сегодня она шляется по сердцу Эмери, а не по своему собственному. Увидев чью-то черную шевелюру, Сиони вздрогнула, но это оказалась всего лишь девочка моложе Сиони, имевшая сходство с Лирой, правда, лицо у нее было покруглее и линия носа пореще Однако Сиони скрипнула зубами и вполголоса произнесла «Кто знает, с чем мы здесь столкнемся, Фенхель». Она была вынуждена признаться себе, что спонтанный всплеск ностальгических школьных воспоминаний не очень соответствует тому настроению, которое породило в ней предыдущее видение сердца Тейна. Сейчас ей надлежит быть начеку, постараться не упустить ни единой детали и надеяться на любопытство Фенхеля. Он-то не оставит необычное без внимания. Сиония прикоснулась к цепи щиту, обнимающей ее грудь. «Если звенья пострадали от воды и крови, то они уже успели восстановиться и высохнуть». «Отлично! Хорошо бы еще сложить на твердом школьном полу пару-тройку птиц», — подумала сиони но быстро отвергла эту идею. Слабенькое бумажное сердце, которое она вложила Тейну, не позволяло ей свободно распоряжаться временем, — Придется ей для самообороны положиться на магию щита и веера. Сеуни пробиралась по коридору, по обеим сторонам которого тянулись крючки для одежды и шкафчики с книгами, помятыми тетрадками и коробками для завтраков. Подростки, вырвавшиеся, на свободу никак не могли угомониться. Сперва Сеуни пыталась уклоняться от столкновений, но потом махнула на все рукой. Когда она шла прямо, ученики попросту проходили сквозь Сиуни, напоминая ей о том, что она чужеродная аномалия или призрак, и она и Фенхель. Но вот рассосалась основная масса учеников, подгоняемая миссис Гудвезер. Кстати, та преподавала алгебру в классе Сиуни, но была полнее помоложе, чем в ее собственных воспоминаниях. Учительница прошагала мимо, шурша, обтягивающей красной юбкой, а Сиуни увидела группу мальчишек. Трое стояли, четвертый сидел на полу с книгой на коленях. В руках он держал сложенный лист бумаги. Сеуни кинулась к нему. «Э-э-э-э», начала она и осеклась на полусловие. Сеуни ошиблась. Да, он был курчавым брюнетом. Но его изрытая успой кожи оказалась чересчур бледной, а нос слишком острым. К тому же он носил очки в изящной тонкой оправе. Кисти его рук покрывали в точности, как у Сиони, бесчисленные веснушки, а глаза имели светло-карие, вовсе не зеленый оттенок. Зато Сиони распознала бумажный предмет, который он вертел и так, и сяк. Это была коробка случайностей или ее заготовка. «Думаешь, бумага — это единственное, что согласится даться тебе в руки?» — спросил один из стоящих, и его спутники захихикали. Или у тебя нет ничего лучшего, а, Прит? Думаю, ты попусту занимаешь свое место. Сёня обошла мальчишек стороной. Она не выносила наглых задир, но повала на то, что видение позволит ей пообщаться с ними хотя бы косвенным образом. Однако едва Сёня открыла рот для отповеди, как слова застряли у нее где-то между небом и языком и высыпались из губ нечленораздельным бормотанием. У мальчишки, который дразнил парня в очках, были коротко подстриженные обеново-черные волосы и ярко-зеленые глаза. Эмери Он был не похож на себя. «Юный, долговязы эмери Тейн. Наверное, он рос как на дрожжах, поскольку уже на пол головы возвышался над своими товарищами. Что за незрелый юнец! Вряд ли ему даже исполнилось семнадцать», — подумала Сеуни. Она пристально посмотрела на его худое лицо, узкий подбородок и не увидела в зеленых глазах Эмери ни единого намека на сострадание. «Только желание поиздеваться, как частенько бывает у подростков».